Приложение «Б» – инструмент для выявления качеств. Представьте качество своего персонажа в виде мишени из концентрических кругов. В самом центре находятся нравственные убеждения, основа, которая определяет представление персонажа о добре и зле, а также остальные его качества. Качества, связанные с достижениями, содействуют персонажу в погоне за профессиональными и личными целями. Качества, связанные с взаимодействием, помогают в общении, в выстраивании глубоких связей с окружающими людьми и миром. Качества, связанные с идентичностью, участвуют в процессах самопознания и удовлетворения потребностей в творческом и личном самовыражении. Наличие качеств из всех четырех категорий всецело способствует созданию сложного героя, вызывающего эмоциональный отклик. Приведем пример, как работает этот инструмент, описав качество Арагорна из «Властелина колец». Качество, связанные с нравственными убеждениями – порядочность, честность, справедливость – Качества, связанные с достижениями, адаптивность, дисциплинированность, находчивость, храбрость. Качества, связанные с взаимодействием, это умение работать в команде, ответственность, верность, невозмутимость. И, наконец, качества, связанные с идентичностью, это патриотизм и склонность к приватности.